Глава первая. По голосу Ермолину было понятно, что он напряжен. Я прижал телефон к уху и двинулся к подсобке, чтобы покупатели и строители, которые сняли старую дверь и теперь монтировали новую, не услышали этот разговор. Дед проводил меня настороженным взглядом, но остался стоять за прилавком. Я знал, что ему самому не терпится узнать обо всем, но он не мог оставить лавку без присмотра. «Так что вам удалось выяснить?» — спросил я, плотно прикрыв за собой дверь. «Все мои знакомые, лекари, сколько бы я ни пытался, ничего мне не рассказали. Будто сами не в курсе. Ну, я-то знаю, что они сделают все, чтобы эта история вновь не сплыла». Я с раздражением выдохнул. Неужели он ради этого звонит? Хотел уже послать его подальше с такими новостями. Но бывший советник продолжил. «Но я нашел лекаря!» который в ту самую ночь прислуживал императору. — И? Он-то, надеюсь, не стал ничего скрывать? — оживился я. — В точку! — восторженно заявил он. — Он рассказал мне все, что видел и слышал. — Не тяните! — поторопил я. Один из лекарей достал дневник рода Филатовых с фамильным гербом, старый такой, весь потрепанный, и открыл перед императором. Тот заглянул, но ничего не понял. А его величество знает как минимум пять языков. Тогда лекари наперебой начали доказывать, что дневник написан языком демонов, и что филатовы используют тёмные заклинания при создании своих лекарств. — Бред какой-то, — выдохнул я. — Ничего не бред. Может, ты не знаешь, но прапрадед нашего императора жег на кострах не меньше семи сотен ведьм и ведьмаков. Все они поклонялись демону и использовали темную силу для своих ритуалов. Тут память Саши подсказала, что он когда-то читал про такое. Но даже ему это показалось сказкой. Предшественник списал на мракобесие, которое накрыло также и соседние страны, когда даже за родинку в неположенном месте сжигали заживо. «Император поверил этой дурости?» — сомнением спросил я. «Он чуть единственного сын не потерял. И тогда всему бы поверил. К тому же я сам не раз слышал после назначения то его отца личным аптекарем императора» как лекари пытались очернить его в глазах императора и Совета. «Все ясно. Спасибо за информацию», — задумчиво проговорил я. «Это тебе огромное спасибо. Ты зрение мне вернул. Никогда этого не забуду. Если тебе что-то понадобится, то ты не стесняйся. Выполню все, что в моих силах», — жаром сказал он. «Хорошо. Понял. Я сбросил звонок и вышел из подсобки». Дед обслуживал словаохотливую мадам, которая трещала без умолку о поездке в Петербург. Увидев, что я вернулся, старик Филатов тут же сослался на занятость и выпроводил ее, понизив голос, чтобы нас не подслушали рабочие, и обо всем рассказал деду. — Вот ведь гады! Но и сам император хорош! Он что, не мог у нас спросить по поводу дневника? — взорвался дед и ударил кулаком по прилавку. — С этого места поподробнее. Я пристально уставился на него. У нас, к сожалению, не сохранились такие дневники. Но раньше наши предки зашифровывали рецепты, чтобы никто ими не мог воспользоваться. Даже если кто-то украдет дневник. У всех Филатовых был ключ, по которому можно прочитать все, что там написано. «Хм, даже император не знал об этом», — удивился я. «Никто не знал!» Мы веками создаем лекарства от различных болезней. В этом наша сила. Все ясно. Нужно вывести лекаря на чистую воду и доказать императору, что отец ни в чем не виновен. О-хо, сомневаюсь я, что у нас что-то получится. Горестно вздохнул дед и покачал головой. Мы сейчас так далеки от императора. Наши письма до него не доходят. — А ведь я написал не меньше двух десятков писем с просьбой хотя бы объяснить, в чем наша вина. Тот в канцелярии очень не хочет, чтобы о нас вспомнили. — Ничего, ничего. Помяни мое слово. Придет время, император сам захочет с нами встретиться. Сухо проговорил я. — Ох, фантазии у тебя! Он сокрушенно покачал головой. В это время в дверях снова показался водитель Орловых и многозначительно показал на часы. Я сказал деду, что меня пригласили на обед и вышел из лавки. Машина семьи Лены мне понравилась даже больше, чем у Ивана. Приятно пахло дорогой кожей. сиденья настолько мягкие, будто обволакивают. Есть телевизор и небольшой бар. Правда, у нем только безалкогольные напитки и орешки с сухофруктами. Но тоже неплохо. Я даже угостился прохладной газировкой. Вскоре мы подъехали к новому одноэтажному дому с большим ухоженным садом. Здесь жили дед с бабкой Орловой. Но в дверях меня встретила Лена. «Сашка, ты просто волшебник! Посмотри, у меня даже следов от ожога не осталось!» Она подняла рукава атласной блузки и показала руки. Это было предсказуемо. Я сам не распользовался этим эликсиром и знал, как он работает. «Рад, что тебе помогло!» «Ну, в следующий раз будь осторожнее с огнем!» — нравоучительно проговорил я. «Да знаю я, знаю!» Махнула она рукой. «Просто слишком увлеклась. У меня в первый раз получилось создать огненный вихрь. Вот ты потеряла бдительность. Но этого больше не повторится. Иди за мной. Все уже за столом, только тебя ждем». Она взяла меня за руку и потянула в сторону роскошно обставленной комнаты. Дом Марловых так и кричал об их благосостоянии. Мраморные полы, белоснежные статуи. Золоченая лепнина. Даже здесь, в Таршке, они обустроили дом по столичным меркам. Хотя в нем обычно жили дед с бабкой, да и то только в теплое время года. Зимой же они переезжали обратно в Москву, в свой трехэтажный особняк. Когда мы зашли в гостиную, из-за стола поднялся высокий плечистый мужчина в очках с круглой оправой и направился к нам. «Здравствуй, Саша! Рад тебя видеть!» Он улыбнулся и протянул мне руку. «Приветствую, ваше сиятельство!» — учтиво склонил я голову, обменявшись рукопожатием. «Шурику нравился граф Орлов, поэтому я доверюсь ему. Кроме того, даже после ссылки Орловы, наверное, были единственными, кто не отвернулись от Филатовых и поддерживали отношения. Хотя так можно было сказать и о Савельевых. Дочь рассказала о твоей помощи. Я знаю, что ты серьезно рисковал, изготавливая для нее лекарства» поэтому готов выписать тебе чек на крупную сумму». «Не так уж сильно я рисковал. К тому же я помог Лене бесплатно в ответ на ее помощь. Да, я слышал о Сорокине. Если тебе что-то понадобится, ты всегда можешь обратиться ко мне». «Спасибо», — кивнул я. Поздоровавшийся со стариками, я сел за стол. Во время обеда беседа лилась легко и непринужденно, будто мы давно знакомы. Я даже поймал себя на мысли, что поддерживаю Шурика в его отношении к Орловым. Там уже же память подсказала, что они, как боевые маги, занимаются защитой государственной границы. И Лена, кстати, готовится к этому же. Похоже, что в этом мире существует преемственность поколений, как и в моем. Это же отлично, когда каждый занят своим делом и не посягает на чужое. Ну, кроме лекарей, которых не устраивают аптекари. Ну с этим я тоже со временем разберусь. После плотного обеда мы с графом Леной вышли в сад. Я подумал, что могу Орловым доверить то, что узнал от Ермолина. И рассказал о сегодняшнем звонке. Так и знал, что это подстава. Орлов сжал кулаки до хруста в суставах, и его глаза вспыхнули пламенем. настоящим мак огня. Нох Но уж эти придворные интриганы! Наверняка это Распутин затеял, а остальные поддержали. Почему вы так думаете? — заинтересовался я. Когда Диму повысили, патриарх рода Распутина тут же начал вице вокруг него. Приглашал на ужины, знакомил со своими дочерьми, хотя Дим уже был женат на твоей матери. Предлагал сотрудничество. И что же, отец? Он понимал, что Распутину что-то от него надо, поэтому осторожничал. Ну, видимо, не доглядел, раз тому удалось замыкнуть один из ваших дневников. Похоже на то. Надо бы доказать императору, что отец ни в чем не виноват. Если понадобится помощь, можешь рассчитывать на меня. Я, конечно, не имею большой власти при дворе, но могу попытаться организовать встречу с императором. Но для этого у тебя на руках должны быть какие-то доказательства невиновности отца, иначе он даже слушать не станет. Рано или поздно, но такие доказательства будут, кивнул я. Мы прошли до беседки, где еще немного поговорили выпив по паре стопок рябиновой настойки. Я засобирался домой. Лена пошла меня провожать. «Знаешь, а ты изменился», — сказала она. «Да». Я пригладил волосы и застегнул верхнюю пуговицу рубашки. «А так». Девушка весело рассмеялась. От ее звонкого, заразительного смеха я тоже улыбнулся. «Она ничего. Очень даже ничего. Пожалуй, можно и приударить. Я вообще-то не об этом». Отсмеявшись, ответила она. Ты стал более мужественным, что ли. У тебя даже взгляд другой. Раньше ты смущался, а теперь ты смотришь на меня совсем другим взглядом. Я бы сказала, немного неприлично, Но это мне нравится, — поспешно добавила. Я просто повзрослел. Годы идут, знаешь ли. Я обнял ее за талию и притянул к себе. А еще я бы не отказался от ужина с тобой. Только не в компании с твоими стариками. «Ты что, приглашаешь меня на свидание?» — удивилась она. «Да, пожалуй, прежний Шурик был совсем лопухом, если ни разу не осмелился пригласить ее на свидание». «Называй ну, как хочешь. Ну, так что, пойдешь?» «Конечно. Как я могу отказать своему спасителю?» — игриво подмигнула она. «Но сегодня мы с отцом возвращаемся в Москву. Приеду через неделю, может, через две». «Хорошо, звони, как будешь в торжке. Кстати, насчет спасителя слишком громко сказано. Ну, в принципе, правильно. Я спас тебя от неумелых, бестолковых лекарей с их дурацкими артефактами». «Так и есть». Она потянулась и чмокнула меня в щеку. «Хм, как приятно от нее пахнет. В этом мире придется придерживаться приличий. В своем я бы уже нес ее на руках к своей башне. Тебя подвезти до дома или до лавки?» предложила она, когда мы дошли до ворот. «Не, прогуляюсь. Так лучше думается. Как хочешь. До встречи». Она отправила мне воздушный поцелуй, а я кивнул, вышел за ворот и двинулся к дороге. Я был рад, что поговорил с Орловым, ведь он мне подсказал того, с кого надо начинать. С Распутина. Надо подобраться к нему поближе и выбить из него признание. Ну, или воспользоваться сывороткой правды. Это уж как пойдет. Едва дом Орлова скрылся за поворотом, как в кармане зазвонил телефон. Коган. «Аллоу, господин Саша, приветствую-таки вас!» — любезно проговорил он. «Наверняка что-то хочет от меня. Здравствуйте, Авраам Давидович. Рассказывайте, что случилось». «Почему сразу что случилось? Разве мы не можем просто поговорить по-дружески, так сказать?» «Хорошо, давайте по-дружески, что вы хотите». Какой же вы проницательный молодой человек! Просто удивляюсь вам!» Восхищенно проговорил он. «Вас таки не проведешь!» «Ну, так вот, не могли бы вы сейчас подъехать в мою лечебницу? Есть очень интересный и сложный случай». «Я как раз неподалеку. Буду через десять минут», ответил я и сбросил звонок. Вскоре я уже зашел в двухэтажное серое здание лечебницы рода Коганов. В отличие от здания Сорокина, здесь было намного меньше людей. Всего несколько человек сидели на скамейках у кабинета лекарей, а также двое стояли у стойки регистратуры. Сам Авраам Давидович встретил меня на входе и повел в палату, находящуюся на втором этаже. — Пациент достался мне от Сорокина, которые ничем не смогли помочь бедолаге. Признаться честно, я тоже не знаю, что с ним творится. Полголоса проговорил Авраам Давидович. Вся надежда только на вас. Он распахнул дверь палаты, не увидел, что на кровати сидит худощавый, сгорбленный, болезненного вида парень и смотрит в окно безучастным взглядом. Напротив него расположилась дородная, развалощекая матрона, которая вытирала глаза кружевным платком. Знакомьтесь, это Константин Вязов, указал лекарь на парня, а это его мать Рада Бахталовна, не мать, а мачеха. Или слышно ответил Константин, не спуская взгляда с окна, за которым виднелась роща. Рада Бахталовна бросила на него предостерегающий взгляд и протянула мне руку. — Добрый день, господин. Вы тоже лекарь? — шмыгнув мясистым носом, спросила она. — Лекарь, не лекарь. Какая-таки разница? Главное, чтобы он помог вашему сыну, — быстро проговорил Коган и повернулся ко мне. Я проверил Константина на все, что только можно, однако не выявил никакой болезни или сбоя. С ним все хорошо, но он просто тает на глазах. Я опустился на кровать рядом с парнем и принялся задавать вопросы. «Когда это с тобой началось?» «Год назад. Когда умер мой отец?» Печально ответил он. от отчего умер твой отец?» «Никто не знает. С ним было то же самое, что и со мной». Он просто начал резко худеть, стареть и вдруг умер. Первая мысль, которая промелькнула, было про моноросы. Возможно, в теле мужчины поселилось опасное растение, которое потом перекинулось на парня. Чем занимался твой отец? Он был печником, складывал камины почти во всех богатых домах нашего Таршка. Его все очень уважали. Парень опустил голову и уставился на свои ноги. «Он имел какое-нибудь отношение к области, «Я решил не сдаваться и найти взаимосвязь». «Нет, конечно. Я же говорю, он печником был, а не охотником. Раствор сам готовил, не с глины, которую брал на берегу реки. Даже кирпичи огнеупорные сам выпекал, чтобы дольше служили». Сколько прошло времени с тех пор, как отец начал слабеть и до того момента, как умер? — Около года. Но я точно не знаю. Сначала он скрывал, что с ним что-то не так. Тут вмешалась Матрона, которая все это время прислушивалась к нашему разговору. — Да здоровый он был! Здоровый! Просто сердце не выдержало. Лекари же вскрытие делали и сказали, что у него сердце остановилось. — Бывает. И развела она руками. «Неправда!» — упрямо заявил парень, даже не взглянув на мачеху. Он сильно похудел и осунулся. Перед смертью жаловался, что даже кирпич не может поднять. Сил нет. «Не бреши, Костя!» — прикликнула она на него. До последнего дня Захарушка работал, чтобы долг за дом заплатить. А как заплатил, так в следующем месяце и умер. Переработался, голубчик мой. Совсем себя не жалел». Слезливо проговорила она, и шумно высморхалась в платок. Я понял, что правду мне не узнать, поэтому решил действовать. Первым делом нужно изучить кровь парня. Если его травят или у него проблемы с внутренними органами, кровь мне об этом подскажет. Я попросил у Когана иголку от шприца, уколол палец парня и, закрыв глаза, тянул носом эфир его крови. Перед утренним взором возникло множество взаимосвязей и свойств. Некоторые из них говорили о работе внутренних органов, некоторые подсказывали, что попадало тело парня извне. «Что это вы делаете, а?» — подала голос матрона. «Рада Бахталовна, господин Александр таким образом работает!» — полголоса пояснил Коган и упростительно уставился на меня, ожидая вердикта. «Совершенно здоров!» — вынужден был признать я. «И даже довольно хорошо питается!» «Еще бы!» «С утра до вечера кашеварю», — горделиво заявила мачеха. «Вот сегодня на завтрак были ватрушки с творогом. На обед борщ со сметаной и голубцы. На ужин приготовлю салат и кусок мяса. Фрукты всегда покупаю. Сладости только медовые. Всего нам хватает. Захарушка хорошее наследство нам оставил». При упоминании об парень не сдержался и печально вздохнул. «Уж не от тоски ли он худеет?» Логан кашлянул, обращая мое внимание на себя, и подозвал к двери. — Ну, таки, что вы скажете, сможете помочь? — шепотом спросил он. — Не уверен, — помотал я головой. — Я даже не знаю, что с ним. Могу приготовить несколько полезных зелий, но не могу гарантировать положительный эффект. Причину я пока так и не смог выяснить. Пусть останется здесь на пару дней. Я попробую ему помочь. — Хорошо! — — Буду примного вам благодарен. Его отец выложил все камины в моем доме. Хороший был человек. — А вы его лечили? — Нет, я даже не знал, что он болен, — развел он руками. — Из газет узнала о его скоропостижной смерти. Мы вернулись к вязовому, которые даже не смотрели друг на друга. Похоже, отношения между мачехой и пасынком не были теплыми. Однако однозначно могу сказать, что она его не травила. Рада Бахталовна, мы решили оставить Константина здесь на несколько дней, сказал Коган. Ни за что! возмущенно воскликнула она. Знаю я, как у вас здесь кормят. Костику и так плохо, от вашей дрянной еды ему станет еще хуже. Да и я о нем лучше позабочусь. Костя, собирайся, идем домой. Она с трудом поднялась со стола, протянула парню куртку и бросила на нас гневный взгляд. Меня в ней что-то настораживало поэтому решил устроить проверку. «Заберете его домой через два часа», — твердо заявил я и положил руку на плечо Костя, который уже хотел подчиниться мачехе. «Всего два часа. Я проведу еще одно исследование и сам привезу его домой». Женщина с раздражением выдохнула и кивнула. «Хорошо, но если через два часа его не будет дома, я иду в полицию. Ясно? Можете таки не волноваться. Пациентов мы не воруем». Улыбнулся Коган и пошел провожать ее до двери. «Что вы задумали?» спросил Костя. «Есть у меня одна идея. Посиди здесь, а я скоро вернусь», сказал я и вышел из палаты.